Глава 35. Ее нашли. Нашла полиция. Приблизительно через час. она свалилась с утеса в самой высокой точке метров ста от гостиницы. Упав на скалы, она умерла мгновенно. Тело не лежало в воде, так как это нагромождение скал накрывалось водой только во время очень высоких приливов. На Флоренс было надето то же, что и в предыдущий вечер. Цветастое платье из искусственного шелка шелковые чулки и туфли для дома. А одна из туфель слетела с ноги и застряла в небольшом одиноком кустике, росшем на полпути к скалам. Немного позже в кабинете Кастела инспектор Крисп высказал свое мнение по поводу происшествия. Это был совершенно ясный случай самоубийства, что в данных обстоятельствах было признанием виновности в убийстве Люка Уайта. «Я считаю, что все встало на свои места». И не вижу причины, чтобы откладывать второе дознание. Но вот старший констебль считает, что нужно подождать. Фрэнк оботкивнул. Да, я тоже так думаю. Что меня касается, то я так не считаю. Но, к сожалению, я не старший констебль. Полагаю, именно это вы хотели сказать? Но, тем не менее, он вполне добродушно рассмеялся. Мисс Силвер, которая до сих пор не принимала участия в разговоре, слегка кашлянула. Фрэнк Эбот повернул голову, будто ожидал, что она заговорит. Но она этого не сделала, лишь продолжала сосредоточенно смотреть на вязание. Синее платьице близилась к завершению. Эбот повернулся к Криспу. «Вы вполне уверены, что это самоубийство?» Крис развел руками. «А что же еще? Она убила Люка Уайта, приревновала к этой девице Элли». А когда я позвонил и сказал, что ей придется опознать тело, она испугалась. Решила, что не выдержит этого, и прыгнула вниз со скалы. Он с сочувствием смотрел на человека из Лондона, который никак не хотел видеть простого решения проблемы, хоть оно и лежало перед самым его носом. «Психология», — сказал он, — «вот о чем вы должны помнить, имея дело с женщинами. Например, вот эта Флоренс юк Вы обязаны поставить себя на ее место, посмотреть на все с ее точки зрения. Она ревновала к Элли Фогерти. Этот Люк Уайт славился тем, что умел обхаживать женщин. Во всяком случае, он охмурил многих женщин. Он очаровал Флоренс Дюк, женился на ней, а потом оставил ее. А когда она приехала сюда, то обнаружила, что он обхаживает Элли. По ее собственному признанию, в ночь убийства она пошла вниз, чтобы встретиться с ним, и ее застали возле тела с окоровавленными руками». Итак, женщина вполне способна всадить в нож мужчину, которого любила, если сильно ревнует его. Она совершила убийство в состоянии сильного гнева. Но когда ей сказали, что она уже в спокойном состоянии должна прийти и посмотреть на тело, она поняла, что не сможет этого вынести и совершила самоубийство. Это чистая психология. Мисс Силвер положила вязание на колени и снова кашлянула. Это может быть одним из объяснений, инспектор, но не единственным. Крис внимательно посмотрел на нее. «Послушайте, мисс Силвер, вы были последним человеком, видевшим Флоренс Дюк, и, говорившись с ней, была она в состоянии нервной депрессии или нет?» «Я уже сказала вам, инспектор, что была. Она нервничала и была в состоянии депрессии, потому что знала, что ей предстоит увидеть тело мужа и давать показания на дознании» она была испугана и нервничала из-за этого опознания. Я хочу напомнить вам, инспектор, что я очень просила, чтобы ей не говорили до сегодняшнего утра о том, что ей предстоит опознать тело. Инспектор нахмурился. Я подумал, что лучше сказать ей сразу об этом. А теперь, мисс Силвер, готовы ли вы заявить, что в поведении и разговоре миссис Дюк не было ничего, что могло бы подтвердить версию самоубийства? Мисс Силвер серьезно посмотрела на него и сказала «нет». «Ну, тогда я думаю, что имею право спросить вас о том, что же она сказала». Мисс Силвер грустно произнесла. Она вспоминала свою замужнюю жизнь. Было совершенно очевидно, что она постоянно об этом думала. Она говорила о том, что есть вещи, которых нельзя забыть. Когда я предупредила ей, что ей угрожает опасность, и попросила ее, ее позволить, «Капитану Тавернеру, отвезти ее на ночь в надежное место?» Он резко вклинился в рассказ. «Вы это сказали?» Мисс Силвер наклонила голову. «Я рада, что могу вспомнить, что сделала это. Но она отвергла мое предложение. Она сказала, что ей все равно, что если кто-то преподнесет ей полный стакан яда, то она вы его тут же выпьет». Крисп с силой стукнул кулаком по столу. «Это все, что я хотел узнать. Спасибо! И это все, что потребуется суду. Хотя нет свидетелей того, что она спрыгнула со скалы, но этих слов вполне достаточно». И Силвер продолжала. «Я хочу быть абсолютно искренней, поэтому я передала вам слова несчастной женщины. Но ни тогда, ни сейчас я не верю, что у нее были серьезные намерения рассчитаться с жизнью. Она находилась в таком настроении, когда собственная смерть является альтернативой тому ужасному положению, в которое она попала. Но я хочу заявить, что не верю в то, что она совершила самоубийство. Я считаю, что она убита. Крисп резко откинулся на спинку кресла. Ну-ну, мисс Силвер, не думайте же вы, что мы проглотим это. Согласно вашим собственным показаниям, миссис Дюк заперлась на ночь в своей комнате. Вы оставили дверь своей комнаты приоткрытой. Вы также утверждаете, что спите очень чутко, и что малейший шум в коридоре разбудил бы вас. Однако вы ничего не слышали. Неужели вы хотите, чтобы мы поверили, что кто-то пробрался в комнату миссис Дюк, скрутил ее, стащил вниз и сбросил со скалы, а вы не слышали ни единого звука? Нет, инспектор. Он продолжал презрительным тоном. Для начала, согласно вашим показаниям, ключ был в замке ее двери, поэтому никакой другой ключ нельзя было вставить снаружи. Кроме того, она прошла по коридору сама. Там была рассыпана пудра, и она прошла по ней, потому что подошвы и чулок были испачканы этой пудрой. Послушайте, все же было гораздо проще. Она знала, что вы наблюдаете за ней, и она решила вас обмануть. Вы сказали, что пошли умываться в ванную. Итак, как только вы ушли, она отперла дверь. Снова заперла ее снаружи на случай, если вы будете дергать ручку, взяла в руки туфли и прошла по коридору и вниз по лестнице в чулках. Так она испачкала их в пудри. Сегодня утром Кастел обнаружил, что задняя дверь была открыта. Значит, именно через нее она вышла из дома. Затем ей оставалось только подняться вверх по холму к утесу и броситься вниз. И в довершении всего пропавший ключ найден в ее кармане. «Все ясно, как божий день!» Лицо мисс Силвер продолжало сохранять упрямое выражение. Прежде чем она смогла что-то сказать, дверь открылась, и в комнату вошел старший констебль.